Всего в этих трех приграничных сражениях, по нашим оценкам, японцы потеряли более 12 тысяч человек только убитыми. Наши же потери, причем не только за время этих сражений, а за все время с начала войны к настоящему моменту, составили около 600 человек убитыми и 2000 ранеными. И мне такое соотношение потерь очень понравилось. На море первое сражение между нами и японцами, закончившееся, можно сказать, ничьей, произошло 10 июня. Благодаря некоторому преимуществу в эскадренной скорости хода, более совершенным системам управления огнем и тяжелым снарядом дальней дистанции, Гильтенбранд смог все сражение удерживаться на выгодной позиции, так что наши корабли почти не получили попаданий, в то время как японцы оказались весьма избиты хотя и не потеряли ни одного корабля. Зато японцам удалось загнать нашу эскадру обратно в Порт-Артур. Короче, ничья. Но меня такой результат изрядно порадовал. Наши потери в личном составе были минимальными — шестеро убитых и сорок раненых. Японские же превысили наши на порядок. А военного моряка надо учить от года до пяти, в зависимости от специальности. Бывает, что и больше. Капитаном крейсера, скажем, становится только после 10-15 лет службы. Резерва уже у японцев не было. В этой войне они задействовали всех. Так что на смену убитым и раненым в их команды придут практически неподготовленные люди, что заметно понизит боеспособность японских кораблей. Ну а главное, им еще потребуется вложиться в ремонт кораблей. Что ж, даст Бог еще 3-4 таких боя, И экономика Японии не выдержит. В общем, пока все развивалось просто отлично, в том числе и с моим здоровьем. Спустя шесть месяцев после покушения я уже чувствовал себя вполне оправившимся. Ну, не совсем, конечно, кое, а, от каких проблем, мне, похоже, теперь не избавиться до конца жизни, например, от хромоты, ограниченной подвижности левой руки и солидной покорябанности морды. Но по сравнению с тем, что было, когда я очнулся, да и с тем, что мне обещал после этого Боткин, Евгений Сергеевич и сам был немного удивлен, как быстро на мне все зажило. Впрочем, мы, Александровичи, все мужики крепкие, а к тому же давно перестал позволять я себе большинство излишеств. Мне тут непременно надо дотянуть годика хотя бы до 1920-го. Вот и стараюсь. Значит, англичане атаковали Буров первыми, — задумчиво произнес я, бросив взгляд в окно. О, как все интересно развивается-то, черт, кац, только неделю назад вернувшийся из Сасш... В связи с тем, что у нас тут замаячил конец войны, и надобно было срочно корректировать планы развития торговли и промышленности. Сидит тут, а между тем в САСШ должна полным ходом разворачиваться многоуровневая финансовая операция. Причем я на мгновение замер, пораженный, пришедший в голову мыслью, а затем в возбуждении вскочил: Так, Такаться ко мне! Быстро! Сию секунду, Ваше Высочество, ошарашено проорал! Не пей, вода! и вымился из кабинета. «Вот черт, как же мне не хватает Димы. Нет, лейтенант Не пей, вода был очень старательным, но ему сильно не хватало Диминого ума и кругозора, вернее, мне не хватало его ума и кругозора. Яков, начал я, едва кац ввалился в мой кабинет. Слушай сюда. Буры наконец-то сцепились с англичанами, так что срочно запускаем нашу операцию в Сасш. И в связи с этим. У меня возникла такая мысль, что если нам подсуетиться и сделать так, чтобы в САС наши акции выкупили банки, предоставившие заем Японии. Кац несколько мгновений недоуменно пялился на меня, а затем на его лице нарисовалось понимание, и он медленно кивнул, потом хмыкнул и нахмурился. На этом можем солидно не добрать. — Солидно это в твоем представлении сколько? — сварливо спросил я. — Ну, миллионов семьдесят долларов, а не рублей. — В рублях это будет сто, знаю, — рявкнул я. — И что? — Да ничего. На этот раз сварливым был уже голос Каца, кроме того, что мы потеряем деньги. — Понятно? Я молча смотрел на соратника, а Яков также молча таращился на меня. Мы бодали взглядами около двух минут, После чего он отвел взгляд, тяжко вздохнул и произнес «Ладно, я попробую что-нибудь придумать, но для этого мне надо срочно ехать в САСШ, и мне нужны права командовать там твоими контрагентами». «Ты имеешь в виду?» — усмехнувшись начал я, но Кац меня прервал, сказав с нажимом «Да, и ею тоже». «Командовать ею я и сам не могу, могу только потерять», — примирительно произнес я но я напишу Эшли письмо с просьбой прислушаться к твоему мнению, потому что ты делаешь то, что для меня очень важно. Пусть даже кое-что из твоих действий на первый взгляд может показаться нелогичным, — Ну Ладно, тогда я пошел собираться. Сможешь добросить меня чем-нибудь до Тяньцзиня? — А может, лучше до Янтая? — он усмехнулся. — Ну, если вам будет нетрудно, ваше высочество. Я кивнул. — Хорошо. Пойдешь на гремящем, он сумеет обернуться туда-обратно, даже если всю дорогу будет идти полным ходом. А это всего максимум часа три в один день. Но на всякий случай я пошлю с ним еще и бурлящий, для надежности. О том, что подстрекать капитана, утопить какую-нибудь желтую макаку не стоит. Напомнить?